Из избы был вынесен стол, скамьи и стулья, и офицеры пили чай. В кругом полянке среди деревьев виднелись кони. Здесь стояла спешаная бригада. Едва я слез с лошади и направился к столу, как послышался характерный гул приближающегося снаряда. Мгновение и раздался взрыв. Снаряд упал тут же за избу.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 Корнилов.